«Вот ты увидишь моего Джорджи!» Лучше этого Эмми ничего не могла придумать для утешения Бекки. В самом деле, чем еще можно было бы успокоить? Так обе женщины беседовали в течение часа или больше. И за это время Бекки успела полно и обстоятельно изложить подруге историю своей жизни. Она поведала Эми, что семья мужа всегда смотрела на их брак с роданом Кроули в высшей степени враждебно, что ее невестка, злокозненная женщина, настраивала род против неё, что муж стал заводить мерзкие связи, а ее совсем разлюбил, Что она сносила бедность, пренебрежение, Холодность со стороны существа, любимого ею, больше всего на свете. И все это ради счастья ее ребенка. Наконец, что ей было нанесено гнуснейшее оскорбление. Почему она и была вынуждена уехать от мужа? Этот негодяй не постыдился требовать, чтобы она пожертвовала своим добрым именем ради должности, которую мог ему предоставить один весьма важный, влиятельный, но беспринципный человек, Маркистайн, ужаснейший изверг. Эту часть своей богатой событиями истории Бекки рассказала с величайшей, Чисто женской деликатностью И с видом негодующей добродетели. Нанесенное ей оскорбление Заставило ее покинуть кровь супруга. Но негодяй отомстил ей, Отняв у нее ребенка. И вот закончила Бекки. Теперь она скиталица, Нищая, беззащитная, Без друзей и без счастья. Лица, знакомые с характером Эми, легко могут себе представить, как она приняла эту историю, рассказанную довольно пространно. Она трепетала от негодования, слушая о поведении злодея Роддена и изверга Стайна. Во взгляде ее появлялись знаки восклицания каждой фразе, в которой Бекки описывала преследование со стороны своих аристократических родственников и охлаждение своего мужа. Бекки его не порицала. Она говорила о нем скорее горестно, чем злобно. Она любила его слишком горячо. И разве он не отец ее мальчика? А когда дело дошло до сцены разлуки с ребенком... Эми надолго спряталась за своим носовым платочком. Так что наша трагическая актриса должна была остаться очень довольна тем, какое впечатление ее игра производит на публику. Пока дамы были заняты разговором, верный телохранитель Эмилии, майор, не хотявший разумеется, мешать их беседе, устал ходить взад-вперед, по узкому скрипучему коридорчику, потолок которого ерошил ворс на его шляпе. И спустившись в нижний этаж гостиницы, попал в большую общую залу слона, откуда и шла лестница наверх. Это помещение всегда было полно табачного дыма и обильно забрызгано пивом. На грязном столе стояли десятки одинаковых медных подсвечников с сальными свечами, для постояльцев а над подсвечниками рядами висят ключи от комнат Эми когда направлялась к бэки покраснела от смущения проходя через эту комнату где собрались самые разношерстные люди тирольские перчатники идунайские торговцы полотном со своими тюками студенты подкреплявшиеся бутербродами и мясом бездельники, игравшие в карты или в домино на липких, залитых пивом столах, акробаты, отдыхавшие в перерыве между двумя представлениями. Словом, дым и шум немецкой гостиницы в ярмарочное время. Лакей, не дожидаясь заказа, подал майору кружку пива. Добин вынул сигару, и решил развлечься этим губительным зельем и газетою, в ожидании, когда за ним придет, вверенная его попечением особа. Вскоре по лестнице, позвякивая шпорами, спустились Макс и Фриц в шапочках набекрень и с трубками, разукрашенными гербами и пышными кисточками.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 откуда не только что приехали в Дилижансе, по-видимому, вместе с Бекки, чтобы присутствовать на свадебных торжествах в Пумперникеле. «Эта маленькая англичанка, кажется, попала в среду знакомых», сказал Макс, знавший французский язык, своему товарищу Фрицу. «После ухода толстяка дедушки».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 «Нет, не нужно брать у нее никаких билетов. Вчера вечером она выиграла в рулетку. Я видел ее. Она заставила играть за себя какого-то английского мальчугана. Спустим твои денежки там же или в театре, а то угостим ее французским вином или коньяком в саду Аврелия. А билеты брать ни к чему».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 Видимо, в порыве раскаяния. Сам намекнул на неё: Было это в утро. Сражение при Ватерлоо. Когда молодые люди стояли впереди своих солдат, наблюдая сквозь пелену дождя за темными массами французов, занимавших расположение напротив высоты. Я впутался... «В глупую интригу с одной женщиной», — сказал тогда Джордж. «Хорошо, что мы выступили в поход. Если меня убьют, то, я не надеюсь, никогда не узнают об этой истории. Эх, если бы ничего этого не было». Уильям любил вспоминать. И не раз утешал бедную вдову Джорджа рассказами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 «Пумперникельской газеты» недельной давности, Добин сидел погруженный в эти мрачные предчувствия и неприятные мысли. Как вдруг кто-то дотронулся зонтиком до его плеча, Добин поднял голову и увидел миссис Эмилию. У этой женщины была привычка тиранить, Майора Добина. Ибо и самому слабому человеку Хочется над кем-нибудь властвовать. И она командовала им, Заставляла его носить по носку И изредка гладила, Словно он был большим ньюфаундлендским псом. Ему же нравилось, так сказать, Бросаться в воду, Когда Эмилия кричала «Добин! Гоп!» и трусить за ней рысцой, держа в зубах ее ридикюль. Наше повествование не достигло цели, если читатель до сих пор не заметил, что майор был порядочным простофилей. — Почему вы не дождались меня, сэр, чтобы проводить по лестнице? — сказала она, вздернув головку, и насмешливо приседая перед Добином. «Я не мог выпрямиться в этом коридоре», ответил майор, глядя на нее с забавным виноватым выражением и обрадованный возможностью подать Эмиле руку и вывести ее из этого ужасного насквозь прокуренного помещения. Он вышел бы из гостиницы, даже не вспомнив, лакея если бы тот не побежал за ним в догонку не остановил на пороге слона и не заставил заплатить за пиво которому добин и не притронулся Эми весело смеялась она заявила что добин гадкий человек хотел сбежать не расплатившись и сделала несколько шутливых замечаний по поводу местного пива Она была в прекрасном расположении духа и проворно перебежала рыночную площадь. Ей нужно сию же минуту повидаться с Джозом. Майор посмеялся над проявлением таких бурных чувств. В самом деле, не очень часто бывало, чтобы миссис Эмилия хотела увидеть своего брата сию же минуту. Они застали коллектора в его гостиной в бельетаже. Пока Эми сидела запершись со своей подругой на чердаке, а майор отбивал барабанную дробь на липких столах в общей зале, Джос разгуливая по комнате и грызя ногти, то и дело поглядывал через рыночную площадь на гостиницу «Слон». Ему тоже не терпелось повидаться с миссис Осборн. Но «Ну, что же?» — спросил он. «Бедная, несчастная! Как она настрадалась!» — сказала Эми. «О да, разрази меня, Господь!» — произнес Джо, скачая головой. Так что его щеки затрясли, словно желе. «Она займет комнату Пейн». «А Пейн...» «Может перейти наверх?» Продолжала Эми. Пейн была степенная англичанка-горничная, при особе миссис Осборн. Проводник Кирш, как полагается, ухаживал за нею, а Джорджи изводил ее страшными рассказами о немецких разбойниках и привидениях. Занималась она главным образом тем, что ворчала, помыкала своей хозяйкой,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 «Не злитесь и не ломайте мебель, майор Добин. Конечно, мы собираемся поселить ее здесь». «Конечно, моя дорогая», — сказал джос «Бедняжка так намучилась», — продолжала Эми. «Ее ужасный банкир прогорел и сбежал. Ее муж, такой негодяй, бросил ее». «И отнял у нее ребенка!» Тут она стиснула кулачки и выставила их вперед, приняв самую грозную позу. Майор был очарован зрелищем столь отважной воительницы. «Бедная моя девочка! Совершенно одна! Вынуждена давать уроки пения ради куска хлеба! Как же не устроить ее у нас!»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 Эмилия не в силах была стерпеть. Взглянув почти с яростью в лицо майора, она сказала «Стыдитесь, майор Добин!» И удалилась из комнаты, захлопнув дверь за собой и за своим оскорбленным достоинством. «Намекать на это!» Воскликнула она, когда дверь закрылась. Ох, как это было жестоко с его стороны! И она взглянула на портрет Джорджа, висевший, как обычно, в ее спальне над портретом сына. Это было жестоко. Если я простила, то ему и подавно следовало молчать.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 в самых энергических выражениях умолять Седли остерегаться Ребекки и не принимать ее. Он молил Джоза хотя бы навести о ней справки, рассказал, как ему довелось услышать, что она знает с игроками и всякими подозрительными людьми, напомнил, сколько зла она причинила в былые дни, как она вместе с Кроули оббирала бедного Джорджа. Теперь она, по ее же собственному признанию, живет рось с мужем. И, быть может, на это есть причины. Как опасно будет ее общество для Эмилии, которая ничего не понимает в житейских делах.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 Она приветствовала хозяина с ласковой почтительностью. Майору Добину, который, как сразу же подсказала ей чутье, был врагом и только что пытался восстановить против нее Джоза, она поклонилась дружески, но сдержана. На шум, вызванный ее прибытием, вышла из своей комнаты Эми.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 Но у нее имелись на это свои причины. Она намерена была продолжать сердиться на Добина. И Добин ушел, негодуя на такую несправедливость, а не на свое поражение. И отвесив фамилии столь же высокомерный поклон, сколь высокомерен был убийственно вежливый реверанс которым маленькой женщине угодно было с ним попрощаться. Когда он удалился, Эми, стала особенно оживленной и нежной с Ребекою и принялась хлопотать и устраивать свою гостью в отведенной для нее комнате с таким пылом и энергией, какие при своем спокойном характере редко обнаруживала. Но когда людям в особенности людям слабым, нужно совершить какой-нибудь несправедливый поступок, то лучше уж, чтобы он совершился быстро». К тому же Эми воображала, что своим поведением она выказывает большую твердость и надлежащую любовь и уважение к памяти покойного капитана Осборна. К обеду явился с гуляния Джорджи, и увидел, что стол накрыт, как обычно, на четыре прибора, но одно место занято не майором Добином, а какой-то дамой. «О, а где Доб?» — спросил юный джентльмен, выражаясь по своему обыкновению чрезвычайно просто. «Майор Добин, должно быть, обедает в городе», — ответила ему мать, — и, притянув мальчика к себе, осыпала поцелуями, откинула ему волосы со лба и представила его миссис Кроули. «Это мой сын Ребека. произнесла миссис Осборн с таким выражением, словно хотела сказать, «может ли что на свете сравниться с ним». Бекки упоенно взглянула на Джорджи и нежно пожала ему руку. «Милый мальчик», — сказала она, — «как он похож на моего...» Волнение помешало ей договорить. Но Эмилия и без слов поняла, что Бекки подумала о своем собственном, обожаемом ребенке. Впрочем, общество приятельницы утешило миссис Кроули, и она пообедала с большим аппетитом. Всякий раз, как она что-нибудь говорила, Джорджи внимательно смотрел на нее и прислушивался. За десертом Эми вышла из-за стола отдать какое-то распоряжение по хозяйству. Джо дремал в глубоком кресле над номером Галиньяни. Джорджи и гости сидели друг возле друга. Мальчик продолжал хитро поглядывать на нее и, наконец, отложил в сторону щипцы для орехов. «Послушайте», — сказал Джорджи. «Ха -ха -ха, что такое?» — ответила Бекки, смеясь. «Ведь вы та дама, которую я видел в маске за рулеткой!» «Ах, ты маленький проказник!» Ответила Бекки, беря его руку и целуя ее. «Твой дядя там тоже был, и твоя мамочка не должна этого знать!» «О, нет!» «Ни в коем случае», — ответил мальчуган. «Видишь, мы уже совсем подружились», — сказала Бэйки, обращаясь к Эмми, когда та вернулась в столовую. «Что и говорить, миссис Осборн ввела к себе в дом очень подходящую и милую компаньонку». «Пылая негодованием...» хотя еще и не ведая, сколь гнусная против него замышляется измена. Уильям бесцельно бродил по городу, пока не наткнулся на посланника Солитера, который и пригласил его обедать. Во время обеда он как бы невзначай спросил посланника, не слыхал ли тот про некую «Миссис Родан Кроули» которая, как ему помнится, наделала немало шуму в Лондоне. И тут Солитер, разумеется, знакомый со всеми лондонскими сплетнями и к тому же состоявший в родстве с леди Гонд, преподнес изумленному майору такую историю о Бекке и ее супруге, которая совершенно его ошеломила. А заодно сделало возможным наше повествование. Ибо за этим-то столом много лет тому назад автор настоящей книги имел удовольствие слышать сей увлекательный рассказ. «Тафто, Стайн, семейство Кроули, все связанное с Бекки и ее прежней жизнью, всё получило должную оценку в устах язвительного дипломата». Он знал всё решительно, и даже больше, обо всём на свете. Словом, он сделал простодушному майору самые изумительные разоблачения. Когда же Добин сказал, что миссис Осборн и мистер Сэдли приняли миссис Кроули в свой дом, дипломат расхохотался так, что майора покоробило и заявил, что с тем же успехом можно было бы послать в тюрьму, пригласить оттуда одного из тех бритоголовых джентльменов в желтых куртках, которые скованные попарно подметают улицы Пумперникеля, предоставить им кров и стол и поручить им воспитание маленького сорванца Джорджи. Эти сведения немало изумили и перепугали майора. Ещё утром «До свидания с Ребеккой» было решено, что Эмилия отправится вечером на придворный бал. Вот там-то он и поговорит с нею. Майор пошёл домой, надел парадный мундир и появился при дворе, надеясь увидеть миссис Осборн. Она не приехала. Когда майор вернулся к себе... Все огни в помещении, занятом Сэдли, были потушены. Добин не мог повидаться с нею до утра. Уж не знаю, хорошо ли он отдохнул наедине со своей страшной тайной. Утром в самый ранний час, какой позволяло приличие, майор послал своего слугу через улицу с записочкой который писал, что ему необходимо побеседовать с Эмилией. В ответ пришло сообщение, что миссис Осборн чувствует себя очень плохо и не выходит из спальни. Эмилия тоже не спала всю ночь. Она думала все о том же, что волновало ее ум уже сотни раз. Сотни раз уже готова сдаться,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 «Прошу извинить меня, сударыня», — сказал он. «Но я обязан предупредить вас, что явился сюда не в качестве вашего друга». «Вздор!» «О, черт! Оставим это!» — воскликнул встревоженный Джоз, до смерти боявшийся всяких сцен. «Интересно знать». «Что может майор Добин сказать против Ребеки? Произнесла Эмилия тихим, ясным, чуть дрогнувшим голосом и с весьма решительным видом. «Я не допущу никаких таких вещей у тебя в доме», — опять вмешался Джоз. «Повторяю, не допущу».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 «Прошу вас, майор Добин», — сказала Эмилия, раздражаясь все больше и больше. Выражение лица у Добина, когда она заговорила так повелительно, было не из приятных. «Я пришел сказать, и раз вы остались здесь, миссис Кроули»,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 Сказала ребека Вы оставляете меня под тяжестью обвинения, Которого, в сущности говоря, даже не предъявили. В чем же оно состоит? Я не верна мужу? Неправда. Пусть кто угодно попробует доказать это. Хотя бы вы сами. Моя честь так же не запятнана, как и честь тех, кто чернит меня по злобе. Может быть, вы обвиняете меня в том, что я бедна, всеми покинута, несчастна? Да, я виновна в этих преступлениях, и меня наказывают за них каждый день. Позволь мне уехать, эми «Стоит только предположить, что я с тобой не встречалась, и мне будет не хуже сегодня, чем было вчера. Стоит только предположить, что ночь прошла, и бедная страдалица снова пустилась в путь. Помнишь песенку, которую мы певали в былые дни? «Милые былые дни». Я с тех самых пор скитаюсь по свету. Бедная, отверженная, презираемая за свои несчастья и оскорбляемая, потому что я одинока. Позволь мне уехать. Моё пребывание здесь мешает планам этого джентльмена. «Да, сударыня, мешает», — сказал майор. «Если мое слово что-нибудь значит в этом доме...» «Ничего оно не значит», — перебила Эмилия. «Ребекка, ты останешься у меня. Я-то тебя не покину из-за того, что все тебя преследуют. И не оскорблю из-за того... «Из-за того, что майор Удобину заблагорассудилось так поступить. Пойдем отсюда, милочка». И обе женщины направились к двери. Уильям распахнул ее. Однако, когда дамы выходили из комнаты, он взял Эмилию за руку и сказал, «Пожалуйста, останьтесь на минуту поговорить со мной». Он не хочет говорить с тобой при мне, — сказала бейки с видом мученицы. Эмилия в ответ стиснула ей руку. «Клянусь честью, я намерен говорить не о вас», — сказал Добин. «Эмилия, вернитесь». И она вернулась. Добин отвесил поклон миссис Кроули, затворяя за нею дверь. Эмилия глядела на него, прислонившись к зеркалу. Лицо и даже губы у нее побелели. «Я был взволнован, когда говорил здесь давеча», сказал майор после короткого молчания. И напрасно упомянул о своем значении в вашем доме. «Совершенно верно», — сказала Эмилия. Зубы у нее стучали. «Во всяком случае, у меня есть право на то, чтобы меня выслушали», — продолжал Добин. «Это великодушно». «Напомнить, что мы вам многим обязаны», — ответила Эми: «Право, которое я имею в виду, предоставлено мне отцом Джорджа», — сказал Уильям. «Да, а вы оскорбили его память, оскорбили вчера». «Вы сами это знаете, и я вам никогда этого не прощу». «Никогда», — сказала Эмилия. Каждая короткая гневная фраза звучала, как выстрел. «Так вот вы о чем, Эмилия». Грустно отвечал Уильям. Вы хотите сказать, что эти нечаянно вырвавшиеся слова могут перевесить преданность, длившуюся целую жизнь? Мне кажется, что память Джорджа Ни в чем не была оскорблена мною. И если уж нам начать обмениваться упреками, то я во всяком случае не заслуживаю ни одного от вдовы моего друга, матери, его сына. Подумайте над этим. Потом... «Когда... когда у вас будет время, и ваша совесть отвергнет подобное обвинение?» «Да она уже и сейчас его отвергает!» Эмилия поникла головой. «Не моя вчерашняя речь взволновала вас!» Продолжал Добин.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 ей была отражена. Должна ли я понять это в том смысле, что вы что вы уезжаете? О, Илиям, сказала она. Он печально рассмеялся. Ха -ха -ха -ха. Я уезжал уже однажды. И вернулся через двенадцать лет. Мы были молоды тогда, Эмилия. Прощайте. Я потратил достаточную часть своей жизни на эту игру. Пока не разговаривали... Дверь в комнату миссис Осборн все время была приоткрыта. баки держалась за ручку и повернула ее, как только Добин ее отпустил. Поэтому она слышала каждое слово, приведенного выше разговора. «Какое благородное сердце у этого человека!» Подумала она. И как бесстыдно играет им эта женщина. Бекки восхищалась Добином. Она не питала к нему зла, за то, что он выступил против нее. Это был ход, сделанный честно, в открытую. Ах... подумала она. «Если бы у меня...» Был такой муж, человек, наделенный сердцем и умом. Я бы и не посмотрела на его большие ноги. И быстро что-то сообразив, Ребека убежала к себе и написала Добину записочку умоляя его остаться на несколько дней, отложить отъезд. Она может оказать ему услугу в деле с Э. Разговор был окончен. Еще раз бедный Уильям дошел до двери и на этот раз удалился. «А маленькая вдовушка...» Виновница всей этой кутерьмы добилась своего, одержала победу. И теперь ей оставалось по мере сил наслаждаться плодами этой победы. Пусть дамы позавидуют ее триумфу. В романтический час обеда появился мистер Джорджи и снова обратил внимание на отсутствие старого Доба. Обед прошел в полном молчании. Аппетит Джоза не уменьшился, но Эми ни к чему не притрагивалась. После обеда Джорджи развалился на подушках дивана у большого старинного окна фонарем, выходившего одной створкой на рыночную площадь, где находится гостиница «Слон». Мать сидела рядом с сыном и что-то шила. Вдруг мальчик заметил признаки движения перед домом майора через улицу. «Смотрите!» — воскликнул он. «Вот Редван Доба!» «Его выкатили со двора!» «Редваном...» Назывался «Экипаж», приобретенный майором за шесть фунтов стерлингов. Все вечно потешались над ним по поводу этой покупки. Эми слегка вздрогнула, но ничего не сказала. «Вот так штука», — продолжал Джорджи. «Фрэнсис выходит с чемоданами». А по площади идёт кунц, одноглазый фарейтор и ведёт трёх белых или сивых лошадей. Посмотрите-ка на его сапоги и жёлтую куртку. Чем не чучело? «Что такое?» Они запрягают лошадей в экипаж Доба. «Разве он куда-нибудь уезжает?» Да, сказала Эми. Он уезжает в путешествие. В путешествие, а когда он вернется Он Он не вернется, ответила Эми. Не вернется? воскликнул Джорджи, вскакивая на ноги. «Останьтесь здесь, сэр!» — взревел Джосс. «Останься, Джорджи!» — произнесла мать, и лицо ее было печально. Мальчик остановился. Потом начал прыгать по комнате, то вскакивая коленями на подоконник, то спрыгивая на пол и выказывая все признаки беспокойства и любопытства. Лошадей впрягли, багаж увязали. Фрэнсис вышел из дому с хозяйской саблей, тростью и зонтиком, связанными вместе, и уложил их в багажный ящик. А письменный прибор и старую жестяную коробку для треугольной шляпы поставил под сиденье. Вынес Фрэнсис и старый синий плащ на красной комлотовой подкладке, который не раз за эти пятнадцать лет укутывал своего владельца и испытал немало бурь, как говорилось в популярной песенке того времени. Он был куплен для ватерлоской компании, И укрывал Джорджа и Уильяма в ночь После битвы у Катрбра. Показался старик бурки хозяин квартиры. Затем Фрэнсис еще с какими-то пакетами. Последними пакетами. Затем вышел майор Уильям. бурки хотел расцеловаться с ним. Майора обожали все, с кем он имел дело. С большим трудом удалось ему избавиться от таких проявлений приязни. «Ей-богу, я пойду!» — завизжал Джорджи. «Передай ему вот это!» — сказала Бекки, с интересом наблюдавшая за приготовлениями к отъезду, и сунула мальчику в руку какую-то бумажку. Тот глав ринулся вниз по лестнице и мигом перебежал улицу. Желтый форейтор уже пощелкивал бичом. Уильям, высвободившись из объятий хозяина, усаживался в экипаж. Джорджи вскочил вслед за ним, обвил руками его шею. Это хорошо было видно из окна и засыпал его вопросами. Затем он порылся в жилетном кармане и передал Добину записку. Уильям торопливо схватил ее и вскрыл дрожащими руками. Но выражение его лица тотчас изменилось. Он разорвал бумажку пополам и выбросил ее из экипажа. Потом поцеловал Джорджа в голову И мальчик с помощью Фрэнсиса вылез из коляски, утирая глаза кулаками. Он не отходил, держась рукой за дверцу. «Погоняй, ямщик!» Желтый форейтор яростно защелкал бичом. Фрэнсис вскочил на козлы, лошади тронули. Добин сидел, понурив голову. Он так и не поднял глаз, когда проезжал под окнами Эмилии. А Джорджа, оставшись один на улице, залился громким плачем на глазах у всех. Ночью горничная Эми слышала, как он опять рыдал и всхлипывал и принесла засахаренных абрикосов, чтобы утешить его. Она тоже поплакала вместе с ним. Все бедные, все смиренные, все честные, все хорошие люди, знавшие майора, любили этого доброго и простого человека. А что касается Эмилии, то разве она не исполнила своего долга? Ей в утешении остался портрет Джорджа.